Глава 10. Затишье после бури. Роберт Одли последовал за своим дядей в вестибюль после того, как сэр Майкл промолвил эти несколько тихих слов, прозвучавших словно похоронный звон по его надежде и любви. Бог знает, как опасался молодой человек прихода этого дня. И вот он наступил. И хотя не было ни взрыва отчаяния, Не оглушительной бурей мучений и слёз Роберта не утешала эта неестественная тишина. Он не мог не знать, что сэр Майкл Одли ушёл с ядовитой стрелой, пущенной рукой его племянника точно в цель, в его истерзанное сердце. Он хорошо знал, что это странное ледяное молчание было первым отцепинением сердца, поражённого неожиданным горем, в какой-то момент казавшемся почти непостижимым. Он знал, что когда это спокойствие пройдет, когда, мало-помалу, одна за другой станет известной каждая ужасная деталь трагедии, настигшей страдальца, буря разразится с роковой яростью, потоки слез и жестокие приступы боли разорвут это великодушное сердце. Роберт слышал о случаях, когда мужчины возраста его дяди переносили такое же сильное горе, что пережил сэр Майкл, Со странным спокойствием и удалялись от тех, кто мог их утешить, и чью тревогу обманывало это терпеливое спокойствие. Они уходили, чтобы упасть на землю и умереть от жестокого удара, вначале лишь оглушившего их. Он вспомнил случаи, когда мужчин, таких же сильных, как его дядя, разбивал паралич в первые же часы несчастья. И он помедлил во свещённой лампой вестибюле сомневаясь, не должен ли он находиться с сэром Майклом, быть рядом с ним на всякий случай и сопровождать его, куда бы он ни поехал. И все же, разумно ли навязываться этому убеленному сединой страдальцу в этот суровый час, когда он очнулся от чудесного сна своей жизни, чтобы обнаружить, что оказался жертвой обмана лицемерки, настолько холоднокорыстный, настолько жестоко бессердечный, что даже не сознавала собственного позора. Нет, подумал Роберт Одли. Я не буду мешать страданиям этого раненого сердца. Горькому горю примешаны унижение. А лучше, если он в одиночку выдержит битву. Я сделал то, что считал своей мрачной обязанностью, и всё же я не удивлюсь, если он навсегда возненавидит меня. Будет лучше, если он сам выдержит битву. Не в моей власти облегчить эту борьбу. Лучше, если он будет сражаться сам. Пока молодой человек стоял, взявший за ручку двери, всё ещё раздумывая, следует ли ему пойти за дядей или вернуться в библиотеку, где осталось ещё более несчастное создание, которое он разоблачил. Алисия Одли открыла дверь в столовую, за которой показались старинные, обитые дубом покои, длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, Ослепительная от сверкающего на ней хрусталя и серебра. Придёт наконец папа к обеду? спросила Мисс Одли. Я так проголодалась, и бедный Томлинс уже три раза посылал сказать, что рыба испортится. Думаю, она должно быть превратилась уже в рыбий клей, добавила юная леди, выходя в вестибюль с таемс в руке. Она сидела у огня, читая газету и поджидая, пока старший спустятся к обеду. А это вы, мистер Роберт Одли? Равнодушно заметила Анна: "Вы, конечно же, обедаете с нами. Пожалуйста, разыщите папу. Теперь должно быть уже 8 часов, а мы обедаем в 6". Мистер Одли довольно сурово ответил своей кузине. Её легкомысленные речи покоробили его, и в своём раздражении он забыл, что мисс Одли ничего не знала об ужасной драме, разыгравшейся под самым её носом. "Ваш папа Только что пережил очень сильное горе, Алисия, мрачно промолвил молодой человек. Лукавое, смеющееся лицо девушки сразу же стало печальным и обеспокоенным. Алисия отдли нежно любила своего отца. "Горе?" воскликнула она. "У папы несчастье? О, Роберт, что случилось?" "Я пока ничего не могу сказать тебе, Алисия", тихо ответил он. Он взял кузину за руку и повёл её в столовую. Осторожно закрыв за собой дверь, он продолжил: "Алеся, я могу доверить тебе?" серьёзно спросил он. "Доверить мне что?" "Быть утешением и другом своему бедному отцу в горе". "Да?" страстно вскричала Олеся. "Как ты можешь спрашивать об этом? Неужели ты думаешь, я не сделаю всего, что угодно, лишь бы облегчить его горе? Или не переживу всё, что угодно, чтобы облегчить его страдания?" Слёзы подступили к блестящим серым глазам мисс Одли, произнасившей эти слова. "О, Роберт, как можешь ты так плохо думать обо мне? Разве я не пытаюсь утешить отца?" с упрёком спросила она. "Нет, нет, дорогая моя", спокойно ответил молодой человек. "Я никогда не сомневался в твоей любви, а лишь в благоразумии. Я могу положиться на него". "Можешь, Роберт", решительно сказала Алиса. "Хорошо." Моя дорогая девочка, я доверюсь тебе. Твой отец собирается покинуть Корт, по крайней мере, на время. Беда, свалившаяся на него так неожиданно и непредвиденно, без сомнения, сделает это место ненавистным ему. Он уезжает, но ведь он не должен уехать один, а? Алиса. Один? Нет, нет. Но я полагаю, что госпожа леди Одли не поедет с ним, мрачно промолвил Роберт. Он собирается жить отдельно от неё. на время? Нет, навсегда. Навсегда? воскликнула Алисия. Так это несчастье связано с леди Одли. Именно леди Одли причина горя твоего отца. На лице Алисии, бледном до этого, вспыхнул яркий румянец. Горе, причина которого госпожа, несчастье, навсегда разделившее сэра Майкла и его молодую жену. Между ними не было ссор, Ничего, кроме гармонии и солнечного света, не существовало между Люси Одли и её великодушным супругом. Это несчастье, наверняка, возникло из какого-то неожиданного разоблачения и, без сомнения, связано с позором. Роберт Одли понял значение этого румянца. Ты предложишь сопровождать отца куда бы он ни поехал, Алисия, сказал он. В такое время ты, его единственный утешитель, Но ты станешь ему и лучшим другом в час испытания, если будешь избегать любых расспросов. То, что ты не знаешь никаких подробностей, обеспечит тебе благоразумие. Не говори ничего своему отцу, чтобы ты не сказала ему 2 года назад до его женитьбы. Попытайся быть для него тем, чем ты была до того, пока женщина в той комнате не встала между ним и тобой. Я сделаю это, прошептала Алиса. Я сделаю это. Избегай любого упоминания имени леди Одли. И если отец часто молчит, будь терпелив. Если иногда тебе начнёт казаться, что тень этого несчастья никогда не скроется из его жизни, будь терпелив и помни, что не может быть лучшего лекарства от его горя, чем надежда. Преданность дочери напомнит ему о том, что есть на свете одна женщина, которая всегда будет любить его верной и преданно. «Да, да, Роберт. Дорогой брат, я буду помнить». Мистер Одли в первый раз с тех пор, как был школьником, обнял кузину и поцеловал ее в высокий лоб. «Моя дорогая Алисия, промолвил он, сделай так, и ты меня осчастливишь. Ведь это от меня узнал он о своем несчастье. Позволь мне надеяться, что оно не будет слишком длительным. Попытайся и возроди моего дядю к счастью, Алисия». и я буду любить тебя больше, чем брат когда-либо любил великодушную сестру. И, возможно, в конце концов, стоит иметь эту братскую привязанность, хотя она и очень отличается от рыцарского поклонения сэра Гарри». Алисия наклонила свою голову, и ее лицо было скрыто от кузена, пока он говорил. Но она подняла ее, когда он закончил, и прямо посмотрела в его лицо с улыбкой, засиявшей ярче от слез, стоявших в ее глазах. Ты хороший парень, Боб, сказала она. Я была такой глупой и злой, что сердилась на тебя, потому что Юная леди внезапно замолкла. "Почему, моя дорогая?" спросил мистер Одли. "Потому что я глупая, кузен Роберт", быстро ответила Алиса. Не обращая внимания Боб, "Я сделаю всё, что ты хочешь, и если отец через короткое время не позабудет своих тревог, в этом не будет моей вины". Я поеду с ним на край света, если он найдёт утешение в путешествиях. Пойду, начну собираться. Ты думаешь, папа уедет сегодня? Да, дорогая. Не думаю, что Сэр Майкл останется ещё одну ночь под этой крышей. Почтовый поезд отходит в 20 минут 10-го, заметила Алисия. Нам нужно покинуть дом через час, если хотим успеть на него. Мы ещё увидимся, прежде чем я уеду, Роберт. Да, дорогая. Мисс Одли побежала в свою комнату, чтобы вызвать горничную и сделать все нужные приготовления для столь неожиданного путешествия, конечная цель которого была ей неведома. Она всей душой желала исполнить обязанность, возложенную на неё Робертом. Она помогала горничной упаковывать чемоданы и повергла служанку в недоумение, запихивая шёлковые платья в коробки для шляп, а атласные туфельки в чемодан для платья. Она бродила по комнатам, собирая свои рисовальные принадлежности, ноты вышивания, расчёски, драгоценности и духи, как будто собиралась отплыть на необитаемые земли, где не было никакой цивилизации. Не переставая, думала она о неизвестном несчастье отца и, возможно, немного о строгом лице и серьёзном голосе открывших её кузена Роберта с новой страны, мистер Одли, отправился наверх за своей кузиной и подошел к гардеробной сэра Майкла. Он постучал в дверь и послушал, бог знает, как беспокойно, нет ли ответа. В эту минуту молчания сердце молодого человека готово было выскочить из груди, и затем дверь открыл сам баронет. Роберт заметил, что коммердинер его дяди занят подготовкой к поспешному отъезду хозяина. Сэр Майкл вышел в коридор. — Ты хочешь мне что-нибудь сказать, Роберт? — спросил он спокойно. Я только пришёл узнать, не могу ли помочь. Вы едете в Лондон почтовым поездом? Да. Где вы собираетесь остановиться? В Клорендоне. Меня там знают. Это всё, что ты хотел? Да, за исключением того, что вас будет сопровождать Алисия. Алисия? Она не может оставаться здесь сейчас. Ей будет лучше покинуть Корт до тех пор, пока Да, да, я понимаю. Перебил его баронэт Но разве не может она поехать ещё куда-нибудь? Разве она должна ехать со мной? Так сразу она не может уехать, и она будет несчастна где-нибудь ещё. Тогда пусть едет, решил Сэр Майкл. Пусть едет. Он говорил странным приглушённым голосом, как будто ему больно говорить, как будто эта обыденная жизнь жестокая пытка, и настолько раздражала его, что перенести её было труднее, чем само горе. Хорошо, мой дорогой дядешка, тогда всё устроено. Алисия будет готова отправиться в 9 часов. Хорошо, хорошо, пробормотал баронэт. Пусть едет, если хочет, бедное дитя, пусть едет. Сэр Майкл глубоко вздохнул. Он думал, как безразличен был к своему единственному ребёнку из-за женщины, запертой теперь в освещённой пламенем камина библиотеке. "Я ещё увижу вас, сэр, прежде чем вы уедете", сказал Роберт. До той поры я вас оставлю. Постой, вдруг остановил его сэр Майкл. Ты и сказал Алиси? Я ничего не сказал ей, только то, что вы собираетесь покинуть Корт на какое-то время. Ты очень хороший, мой мальчик, очень хороший, пробормотал баронэт прерывистым голосом. Он протянул руку, племянник взял её и прижал к своим губам. О, сэр, смогу ли я когда-нибудь простить себя? воскликнул он. Смогу ли я перестать ненавидеть себя за то горе, что навлёк на вас? Нет, нет, Роберт, ты поступил правильно. Поступил правильно. Хотел бы я, чтобы Господь был милосерден и забрал мою несчастную жизнь до этой ночи, но ты всё сделал правильно. Сэр Майкл вернулся в гардеробную, а Роберт медленно побрёл в вестибюль. Он помедлил на пороге комнаты, где оставил Люси. Люси Одли или Элен Толбейз? жену своего пропавшего друга. Она лежала на полу, на том же месте, где согнувшись стояла на коленях у ног мужа, рассказывая свою историю. Роберта не интересовало, была ли она в обмороке или просто лежала в беспомощной прострации. Он вышел из библиотеки и послал одного из слуг поискать её горничную, щеголеватую девицу в лиантах, которая громко начала выражать изумление и испуг при виде своей хозяйки. «Леди Одли очень больна», — предупредил он. «Проводи госпожу в ее комнату и проследи, чтобы она не покидала ее сегодня вечером. Ты сделаешь еще лучше, если останешься с ней, но не разговаривай и не позволяй ей утомляться разговором». Госпожа была в сознании. Она позволила девушке помочь ей и встала с пола, на котором лежала ниц. Ее золотистые волосы рассыпались беспорядочной массой вокруг точенной шеи и плеч, и она не могла, чтобы она не могла, Её лицо и губы были бесцветны, глаза ужасны в своём неестественном блеске. "Ой, видите меня? попросила она. И дайте мне поспать. Дайте мне поспать, потому что голова моя в огне". Выходя из комнаты вместе с горничной, она обернулась и взглянула на Роберта. "Сэр Майкл уехал?" спросила она. "Уедет через полчаса. Погиб кто-нибудь при пожаре в Маунт-Стейнинге?" "Никто. Я рада этому". Ребенок домма Маркс сильно обгорел и лежит в тяжелом состоянии в доме своей матери, но он может поправиться. Я рада этому. Рада, что никто не погиб. Спокойной ночи, мистер Одли. Я прошу вас уделить мне полчаса для разговора завтра, госпожа. Когда пожелаете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Она ушла, опершись о плечо служанки и оставив Роберта с чувством странного недоумения, очень болезненного для него. Он сел у камина, в котором тлели последние красные угольки, удивляясь перемене, произошедшей со старым домом, который до дня исчезновения его друга был таким уютным пристанищем для всех, кто находился под его гостеприимной крышей. Он сидел, размышляя в одиночестве у камина, И пытаясь решить, что же делать в таких неожиданных обстоятельствах. Он сидел беспомощный, не в состоянии принять решение, потерявшийся в безрадостных раздумьях, от которых его оторвал стук экипажа, подъехавшего к маленькой двери в башне. Часы в вестибюле пробили 9, когда Роберт открыл дверь библиотеки. Алисия только что спустилась вниз со своей горничной и розовощёкой деревенской девушкой. До свидания, Роберт. Попрощалась мисс Одли, протягивая руку к кузену. «До свидания и благослови тебя, Господь. Ты можешь на меня рассчитывать, и я позабочусь о папе». «Я уверен в этом. Благослови тебя, Бог, дитя». Во второй раз за этот вечер Роберт Одли прижал губы к открытому лбу девушки, во второй раз по-братски обнял ее, или даже скорее по-отечески, а не встревоженно, как это сделал бы сэр Гарри Тауэрс, если бы ему выпала такая удача. В 5 минут 10 этого появился сэр Майкл в сопровождении камердинера такого же мрачного и седовласового, как и он. Баронет был бледен, но спокойный и сдержан. Рука, которую он подал своему племяннику, была холодна как лёд, но он попрощался с молодым человеком твёрдым голосом. Я оставляю всё на твоё усмотрение, Роберт, промолвил он, собираясь покинуть дом, в котором жил так долго. Может быть, я не узнаю конца, но я услышал достаточно. Видит Бог, больше мне ничего не нужно знать. Я предоставляю всё тебе, но ты не будешь жесток. Ты будешь помнить, как я любил. Его хриплый голос прервался прежде, чем он смог закончить предложение. Я буду помнить обо всём, сэр, ответил молодой человек. Я сделаю всё как лучше. Предательская слеза подступила к его глазам, и скрыла лицо дяде. И уже в следующую минуту экипаж отъехал. И Роберт одиноко сидел в тёмной библиотеке, где светился лишь один красный уголёк в куче серой золы. Он сидел один, пытаясь обдумать, что ему следует делать с тяжёлой ответственностью на душе за судьбу несчастной женщины. Боже мой, думал он. должно быть это божье наказание за ту бесцельную, праздную жизнь, что я вёл до 7 сентября. Наверняка это ужасная ответственность, Была возложена на меня, чтобы я покорился воле обиженного провидения и признал, что человек не волен в выборе своего жизненного пути. Он не может сказать: "Я буду легко идти по жизни, и избегать путей, по которым идут несчастные, заблудшие создания, сражающиеся насмерть в этой великой битве". Он не может сказать: "Я останусь в стороне, пока идёт эта битва и посмеюсь над дураками, которых растаптывают в этой бесполезной борьбе". Он не может сделать этого. Он может совершать покорно и со страхом, или что, что предназначал ему сотворивший его создатель. Если ему суждено бороться, пусть сражается до конца. Но будь проклят он, если уклонится, когда назовут его имя в перекличке. Будь проклят он, если спрячется в тень, когда набатный колокол призовёт его на поле битвы. Один из слуг Принес в библиотеку свечи и рожок огонь, но Роберт Одли не пошевелился. Он сидел так же, как часто бывало сидел в своих апартаментах на фикт-рекорд, положив локти на ручки кресла, а подбородок на ладонь. Но он поднял голову, когда слуга собрался выйти из комнаты. «Могу я послать телеграмму отсюда в Лондон?» — спросил он. «Ее можно послать из Брэндвуда, сэр, не отсюда». Мистер Одли задумчиво посмотрел на часы. Один из людей может доехать верхом до Брентвуда-с-Эри, если вы желаете отправить послание. Мне действительно очень нужно отправить его. Вы устроите это, Ричардс? Конечно, сэр. А вы подождёте, пока я напишу? Да, сэр. Слуга принёс письменные принадлежности с одного из столиков и поставил их перед мистером Одли. Роберт обмакнул перо в чернила и устремил задумчивый взор на одну из свечей, прежде чем начал писать. Послание было следующим: От Роберта Одли из Одли-Корта, Эссекс. Фрэнсису Уилмингтону, Пейна Билдингс, Темпл. «Дорогой Уилмингтон, если вы знаете врача, опытного в психических заболеваниях и которому можно доверить тайну, пожалуйста, пришлите его адрес телеграфом». Мистер Одли запечатал послание в толстый конверт и вместе с Эвереном протянул его слуге. Проследите, чтобы это доверили надёжному человеку Ричардс, сказал он. И пусть он подождёт на станции ответа. Он должен получить его через полтора часа. Мистер Ричардс, знавший Роберта в курточке и перевёрнутых воротничках, отправился выполнять поручение. Бог нас простит, если мы последуем за ним в помещении для слуг, где вся прислуга собралась у яркого огня, в недоумении обсуждая события дня. Ничего не могло быть дальше от правды. тем рассуждения этих достойных людей. Какой ключ был у них к тайне, освещённой огнём камина комнаты, где виновная женщина, преклонив колено, поведала своему супругу историю своей грешной жизни. Они знали только то, что сказал им камердинер сэра Майкла о неожиданном путешествии, о том, как его хозяин был бледен, как полотно, и говорил странным чужим голосом. И что его можно было свалить с ног ударом такого слабого орудия, как пёрышко. Эти мудрые головы решили, что Сэр Майкл получил неожиданные известия от мистера Роберта. Они оказались достаточно умны, чтобы связать катастрофу с молодым человеком. Известия о смерти близкого родственника, более старые слуги перебрали всех членов семейства Одли в попытках отыскать вероятного родственника. Или же сведения о падении курса акций или о неудачных сделках и разорении банка, куда была вложена большая часть денег баронета. Большинство склонялось к разорению банка, и каждый член ассамблеи испытывал, казалось, мрачный восторг от этой версии, хотя она предполагала их собственный крах, если столь либеральное домашнее хозяйство придёт в упадок. Роберт тоскливо сидел у огня, казавшегося безрадостным даже теперь, когда языки яркого пламени гудели в трубе, и прислушивался к завыванию мартовского ветра, кружащего вокруг дома и отрывающего дрожащий плющ от стен. Он страшно устал, так как был на ногах с двух часов ночи, с того времени, как его обожгло жаркое дыхание горящих бревен и разбудил треск ломающихся балок. Если бы не его присутствие духа и холодная решительность, мистер Люк Маркс погиб бы ужасной смертью. На Роберте всё ещё оставались следы ночного пожара. Волосы были на одной стороне опалены, а левая рука обожжена и испалена от жара, из которого он вытащил хозяин таверны Касл. Он был настолько измотан, что провалился в тяжёлый сон, сидя в кресле у яркого огня, от которого его разбудил приход мистера Ричардса с ответом. Ответное послание было очень коротким. Дорогой Одли, всегда раду служить. Elvin Mossgrave, доктор медицины. Seville Street 12. Надёжен. Это было всё, что там содержалось. Мне понадобится отправить ещё одно послание в Брентвуд завтра утром, Richards сказал мистеру Одли, складывая телеграмму. Было бы неплохо, если бы человек отправился ещё до завтрака. Ему дадут полсоверенна за беспокойство. Мистер Richards поклонился. Спасибо, сэр, в этом нет необходимости, но как будет угодно, сэр, пробормотал он. В котором часу вы желаете, чтобы человек отправился? Мистер Одли желал бы этого как можно раньше. Было решено, что слуга поедет в 6. Моя комната готова, Ричардс? спросил Роберт. Да, сэр, ваша старая комната. Очень хорошо. Я сразу же пойду спать. Принеси мне стакан горячего бренди с водой и подожди телеграмму. Второе послание содержало лишь настоятельную просьбу доктору Мосс Грейву как можно скорее посетить Одли-Корт по очень важному делу. Написав это послание, мистер Одли почувствовал, что сделал все, что мог. Он выпил бренди с водой. Он чувствовал в этом необходимость, потому что продрог до костей после своих приключений во время пожара. Он не спеша пил золотистую жидкость и думал о Кларе Толбейс, Это и серьёзной девушки, чей брат был теперь отомщён. Слышала ли она о пожаре в таверне Касл? Она не могла не узнать о нём, находясь в Маунтстейнинге. Но знала ли она, что именно он был в опасности, что он отличился, спасая пьяного грубияна? Боюсь, что даже сидя в одиночестве у огня под крышей, чей благородный владелец был вынужден покинуть свой собственный дом, у Роберта Лодли не было сил думать об этом. Он был так слаб, что позволил своему воображению унестись прочь к мрачным елям под холодное февральское небо, к карим глазам, что были так похожи на глаза его пропавшего друга.